В лесу уже начали желтеть березы. Сентябрь, несомненный сентябрь. Поскольку жил он не по григорианскому календарю, а по своему собственному, Кит Сергеевич решил прибавить к своей условной годовщине, по крайней мере, три дня, чтобы не ошибиться, не попроситься на волю раньше срока и тем самым не смазать финиш. Но при любых допусках годовщина приближалась. Вот-вот мир. Расширится. Он вернется в Ленинград, отправится привычным маршрутом в дом писателей на Навойнова, а там встретят его так, словно виделись вчера. Как не нравилось ему одиночество, а все-таки лихорадка ожидания охватила его. День, еще день. Ну, вот, кажется, годовщина прошла при самых широких допусках. Но он решил подождать еще день для полной гарантии. В последний вечер сделалось грустно. Он сидел по обыкновению у камина, лениво обдумывая меню предстоящего прощального ужина. Но обычного предвкушения гастрономических радостей на этот раз не возникло, как Тувертинского. Отлив лениво ткет по дну узоры пенных кружев. Мы пригласили тишину на наш прощальный ужин. Вместо пенных кружев вечный танец огня в камине. Сто тысяч лет назад вот так же перебегал огонь по поленям и так же неотрывно следил за ним некий обитатель пещеры. А тишина, тишина, как у Вертинского, даже глубже, потому что не мы, а он... Он один собирается на прощальный ужин. Выйдет он завтра на волю. А может быть, наоборот, вернется в неволю. Потому что главное воля для него — писать то, что он думает, писать без оглядки. А это лучше делать здесь, без оглядки на цензоров, на редакторов, на друзей, на борцов за коммунизм и борцов за свободу на всех. Возвратиться в общество и, значит, возвратиться к гнету общих обычаев, общих мнений. Да, и, в конце концов, французское шампанское и невиданный плод папайя, где он их найдет в ленинградских магазинах. Бананы еще изредка появляются, а уж папайя. Если б можно было выйти отсюда на время... Как бы на каникулы, на месяц, даже на неделю повидаться с родными и друзьями, утрясти какие-то неотложные дела, вкусить от литературного успеха и снова створиться здесь на год. Вот это была бы идеальная жизнь. Угнетало то, что завтрашние действия непоправимы. Разобьет он стекло, нажмет красную кнопку, и невозможно уже будет вернуться сюда, как-то у Мильтона, потерянный рай. Он сошел с крыльца, пошел по темной аллее. Звезды ярко сияли сквозь незмутненный, воздух провинции, соскачиван. Кит Сергеевич дошел до знакомой поляны, лег на спину и полетел вниз, в звездную бесконечность. Он падал в бездонную бездну, так что дух захватывал и одновременно парил в невесомости. Земные мелкие происшествия потеряли всякое значение, виделись в истинном их масштабе. Но надо было вставать и возвращаться. Нельзя долго глотать наркотическую эманацию звезд. С утра он погулял, посидел в сауне, позавтракал. Пора. Он подошел к кнопке. Разбить стекло, нажать, и он возвращается в мир. Сдвинется панель, он уже не помнит точно, которая. Обнаружится наружная дверь, откроется. Войдет, быть может, оживленный Себастьян, если он сейчас здесь, если он вообще еще занят в эксперименте. Разбить стекло. Но разбитое однажды уже не срастишь заново. Даже не склеишь. Дорога с односторонним движением, вроде эскалатора. Встать на него никогда не поздно, но, ступив назад, не вернешься. Так зачем торопиться? Почему не вернуться завтра, или через месяц, или через полгода? Он собрал пустые упаковки, грязное белье и отправил обычную посылку — Через полчаса лифт вернулся с возобновленными запасами. Вечером он сидел у камина, переживая, как бы второе новоселье, пил маленькими глотками шампанское, смотрел на живой огонь, слушал восьмую симфонию Бетховена, самая жизнерадостная у него восьмая. Только вчера он думал, что проводит здесь, в своей обители, последний вечер. Но наступил сегодняшний, наступит и завтрашний. Господи, как хорошо! А дома, может быть, приготовились к встрече? Когда он торчал там каждый день, то есть сделался уже отчасти лишним, так что даже как-то неловко чувствовал себя, что ест по три раза на день, заставляя тем самым Ингу бегать по магазинам, готовить, будто мало с нее, что приходится ей помогать молодым. Но ради встречи после годичного перерыва она бы постаралась. В первый день после возвращения он был бы как бы... — Гостем. А гостей Инга любит. Возможно, она бы испекла его любимый Наполеон. Она очень хорошо печет Наполеон, когда захочет. Ничего. Торт съест молодое семейство. А когда он, наконец, появится дома, Инга испечет другой. Впрочем, что такое дом для него? — Где? — Здесь тоже дом такой удобный, каким никогда не был его ленинградский дом в коммунальной квартире. Деловой Никита должен быть рад, что отец не вышел опрометчивый из своей кельи, продлил тем самым контракт, да еще с прибавкой 25%. Доверенность у Никиты есть. Тратит он доллары, обзавелся уж, наверное, всей необходимой аппаратурой. И вполне с него достаточно вспоминать раз в месяц, что где-то в глубине канадских лесов зарабатывает на него живой и здоровый папочка. В жизни и здоровье родителя Никита заинтересован совершенно искренне, ведь заболей, папа, или умри, прекратится и самый эксперимент, и сопровождающий его выплаты. С недавних пор Кит Сергеевич заметил еще одно — свойство, преимущество, разнообразие здешней жизни. Сны его сделали гораздо интереснее, чем раньше. Когда он жил в обществе и был не свободен от общества, сны бывали большей частью отрывочны и состояли из вариаций на обыденные темы. Здесь же, на свободном от общества островке, сны обрели самостоятельность, превратились как бы в независимую действительность, так что время, проводимое во сне, не просто тратилось на отдых и восстановление сил, время это сделалось составной и интересной частью ежедневного существования, ежесуточного. Проникновение в эту вторую действительность — Наверное, и происходило постепенно, незаметно для самого Кита Сергеевича. А осознал он ее существование вскоре после первой своей отшельнической годовщины. Приснилось ему, что он слетал в космос. Невероятно, реально приснилось. Слетал на обычном корабле «Союз», и это-то придавало сну особенную реальность, не на каком-то несуществующем звездолете, не на Марс хотя бы слетал, нет, на орбиту, в обычном «Союзе». Мечты и сны часто бывают довольно яркими, но все-таки где-то сохраняется островок трезвого контроля, остается смутное понимание, что происходящие события невозможны в скучной нашей реальности, а тут нет. Никакого самоконтроля, никакого сознания, что это во сне. Даже успел подумать, это не сон, это на самом деле. Абсолютно реально. Его включили в экипаж, включили именно в качестве фантаста, потому что поняли необходимость взглянуть свежим и независимым взглядом на зашедшую в тупик космическую программу. Целый год тренировали. И все время Кит Сергеевич боялся, что в последний момент полет сорвется, что сочтут его путешествие дорогостоящим излишеством, и до конца поверил в свое счастье, только когда его стали обрежать в скафандр. И какое же это на самом деле счастье — плавать в невесомости, посмотреть на землю со стороны, да просто побывать там, где побывало до него всего несколько десятков избранных и тем самым приобщиться к самому высшему обществу. Его отправляли наверх всего на восемь дней. И едва стартуя, он уже скрушался, что придется возвращаться так скоро, но все равно счастье. И он все время помнил, что летит на самом деле. В мечтах он бы улетел дальше и дольше, и когда все таки проснулся понял где находится вопреки очевидности не оставляло ощущение что на орбиту он по настоящему слетал в другой раз кит сергеевич встретился во сне с сыном и нашел никиту совсем не таким каким оставил в ленинграде преображенный никита Оказался диктором телевидения или не диктором, потому что говорил не по а от себя, комментатором, но словно бы и немного диктором одновременно. От себя Никита говорил о способах достигнуть счастья в жизни и сразу же похвастался, что его передачи покупают телекомпании со всего мира. Эта маленькая доза тщеславия делала происходящее особенно реальным. Никита искренне говорил о способах достигнуть счастья в жизни и, между прочим, о том, что счастье и внешний успех не синонимы, что счастье — состояние внутреннее, и в то же время заботился об успехе своей программы, старался ее повыгоднее продать и получить побольше валюты получить приглашение от американских и других богатых телекомпаний. И это тоже искренне. После этого сна Кит Сергеевич стал совсем иначе относиться к Никите. Встреченный во сне сын оказался более реальным, чем тот, что остался в Ленинграде. Новый Никита был другим и сделался другом он понимал отца и кит сергеевич понимал сына и конечно новый никита стал заботиться об издании отцовских книг и написанных прежде и прислаемых отсюда из затворничества и новых книг серии терранова и статей также с этого дня кит сергеевич больше не беспокоился о судьбе своих рукописей он здесь пишет а никита там издает настоящая семейная фирма. Следующий интересный сон оказался и жизни медведей. Двое медведей поселились, словно в берлоге в пустой, таежной избушке зимовье туда же забрел и кит Сергеич. Вот и стали жить втроем. И сразу сделалось совершенно ясно, что никакой разницы между людьми и медведями нет. Тут и удивляться нечему нет и нет. Никаких приключений не произошло. Просто жили, как он всегда живет, без приключений. Даже и куда более мирно, чем в коммунальной квартире. Медведи не ныли, как Инга, не взламывали дверь, как пьяница Натька. Первый год затворничества Кит Сергеевич не отпраздновал свой день рождения. Тогда он только вживался в новую жизнь. Он родился в октябре, и все было достаточно ново без праздников. А в этот раз он обрадовался поводу нарушить однообразие. В кухонном буфете нашелся в пачке полуфабрикат кекса. Акит Сергеевич еще усовершенствовал рецепт, намазав кекс самодельным кремом, смешанным из сметаны и густого мангового концентрата. А дома... Дом, наверное, тоже празднует. Инга снова испекла Наполеона в надежде, что именно в день рождения он вернется. Неплохо бы посидеть один вечер дома за столом, если б можно было на другой день вернуться сюда. А так, так он вошел в свой ленинградский дом, мысленно, не во сне, но все равно очень реально возникли за столом и Инга, и Никита. У них там теперь есть доллары и они могут купить себе такое же настоящее французское шампанское, да и все остальное. Так что угощение было на равных, вовсе он здесь не роскошствует вдали от своих. Говорили за столом все время об их общей работе, о романах и статьях Кита Сергеевича, об их изданиях и переводах. Прежде о его работе дома почти не говорилось, теперь эта тема сделалась неисчерпаемой. Никита рассказал смешной случай. Он отдал статью про обязательное музыкальное воспитание в советскую культуру, но комсомол каким-то образом прознала, и ее агенты выкрали текст уже из типографии. Но этого мало. Надо было обогнать культуру, и тогда подкупленный наборщик исправил в тексте статьи одну букву. Вместо «Академик Лихачев» нельзя же было в статье о необходимости воспитания классика обойти молчанием Лихачева. Набрал «Академик Лигачев». Корректоры не заметили, и тираж был отпечатан. Однако уже в отпечатанном номере это сугубо политическую опечатку выловили и ужаснулись. Нельзя же двусмысленно объединять в одно лицо, хотя и уважаемого, но недавно еще опального академика и члена Политбюро, секретаря по идеологии. В результате весь тираж пошел под нож, номер перепечатывали. Газета вышла на день позже, и комсомолка первой принесла миру послание Кита Шермака. Кит Сергеевич очень смеялся. Ну и лестно, конечно, было, хотя он и старался не показывать удовольствия, что из-за него такой типографский детектив. С началом новой зимы он ощутил внезапную чисто физиологическую тягу к холоду. Вдруг вечером захотелось поваляться в снегу. Он разделся. Выскочил на крыльцо, упал в снег и с наслаждением катался по целине. Не меньше минут. Минуты это очень долго для такой процедуры. Вбежал в дом, забрался скорее в сауну, согрелся, пропотел и снова в снег. Ну, после сауны понятно, но особенно приятно сделалось с тех, Первая снежная ванна до сауны тело ликовало, словно в нем играли мельчайшие пузырьки шампанского. Потом на утро, интересно, бывало разглядывать отпечатки своего тела на снегу, словно те медведи валялись, с которыми он жил в таежном зимовье. Да, как в таежном зимовье но в бывало комфортабельном зимовье, зимовье конца будущего века. И сделалось ясно, что глупо выходить отсюда до весны, в зимнюю ленинградскую грязь, в неустроенность, в толпу, в склоки. Решение сразу внесло в душу полное спокойствие. Зима принадлежала ему. Он работал в неведомом ему прежде отсутствии сомнений. Он не сомневался ни в своей нужности читателям, ни в своем мастерстве. Он работал здесь в одиночестве, но ему принадлежала целая планета, Нова, родная сестра Земли. Он был полным ее повелителем и одновременно единственным исследователем, единственным историком. Здесь, на Земле, слишком много исследователей. Слишком много историков и вздорных исследователей, вздорных историков, утверждающих очевидные для Кита Сергеевича нелепости. Потому на Терранове ему было лучше, душевно лучше, чем на Земле. Все больше вспоминал он в своем затворничестве отца, думал о его жизненном подвиге, похоже никому не нужным подвиге, но от того не менее грандиозным. Непроизвольно вспоминались все новые слова его языка. Йон — сын, Йоль — дочь, Пон — отец, Пёль — мать. Предлог через — Кай. С его помощью образовывались слова «внук» и «дед» — Кай-йон, Кай-йоль, Кай-пон, Кай-пёль. Бон — брат, бёль — сестра. Двоюродные тоже через Кай. Кай-бон, например. Множественное число получалось удвоением последнего слога, ну или всего слова, если оно односложное. Лого-фет-фет — люди. Йон-йон — сыновья. А вот дети — йон-йоль, чтобы не давать преимущество ни одному из полов. А что, если что, если язык этот когда-нибудь будет востребован, как любит выражаться с недавних пор, как романы и пьесы Булгакова лежали примерно тридцать лет почти никому неведомые и вдруг сделались необходимы? Но ведь всемирный язык обязательно сделается необходимым. Так зачем изобретать еще один? когда вот он лежит готовый, надо только, чтобы сделалось известным, что всемирный язык уже готов, что он только ждет своего часа, язык совершенно нейтральный, не дающий преимущества ни одной языковой семье. И ведь язык действительно готов и действительно ждет. Сохранились все отцовские тетради и даже все номера криминального рукописного журнала, Во время обыска все материалы по Вселену были конфискованы и сохраняются, по-видимому, где-то в КГБшных архивах. Говорят, в архивах этого ведомства полный порядок и вечная сохранность гарантируется. Но отец что-то предвидел при всей своей наивности. И, не надеясь на педантичность архивариуса, в штатском завел дубликаты своих словарей, грамматик, ну, а журналы изначально издавались в пяти экземплярах. Так вот, дубликаты и обязательные номера журнала он хранил у знакомого, который учить вселен не собирался, но другу своему сочувствовал, потому что сам был из той же породы мыслителей-одиночков. Трудился над единой теорией поля, от которой отступился прежде сам Эйнштейн. Зарабатывал на хлеб он в той же школе физиком, что ничуть не хуже должности Эйнштейна в патентном бюро. Какая была школа! В одном классе создатель всемирного языка, в другом создатель единой теории поля. Теория эта, как ни странно, подозрений КГБ не вызывала, что, вообще говоря Противно обычаям этой организации, ведь ясно же, что единое поле — понятие подозрительно-космополитическое. Тем не менее, отцовский друг благополучно дожил на свободе до хрущевских времен и отдал возвратившемуся из Воркуты отцу сохраненные тетради. Но отец после возвращения... Селену больше не учил, журналов не выпускал. Что-то в нем сломалось. Да, пон — отец, а учитель — кру-пон, потому что кру — наука. Само собой ученик и ученица кру он, кру-йоль. Кстати, не так давно Киту Сергеевичу написала бывшая ученица отца. Вообще, читательские письма он получает постоянно, хотя и понемногу, все-таки знают его, читают. И вот, написала бывшая ученица отца, проходившая когда-то по тому же журнальному делу, в шестнадцать лет, что вполне соответствовало нравам той эпохи. Ну, сначала рапортовалось, что она читает все выходящие хроники новы, что рада успехам сына любимого учителя, а потом поведала главное — Оказывается, она до сих пор помнит Вселен. Более того, переписывается со своей одноклассницей, такой же сотрудницей криминального журнала. Сама корреспондентка Китая Сергеевича живет сейчас в Иркутске, подруга ее по-прежнему в Ленинграде, и вот через полстраны ходят письма, написанные на Вселен. А ленинградская эта хранительница языка словно не могла написать или позвонить. Все-таки правда, что ленинградцы едва ли не самые замкнутые и холодные люди в мире. Ушанит своих пророков, признают последними провинциалы куда теплее. Не чудо ли это? И более того, иркутская корреспондентка сына и дочку научила Вселенную. Дома с ними разговаривает, а дети болтают между собой и в школе. Товарищам же объясняют, что они по национальности логофеты, и язык их лагофетский, что народ их живет между Ладогой и Онегой. Вот ведь как. Выходит, не меньше четырех человек на земле активно владеют вселенным. А ведь где-то живут другие отцовские ученицы. Тоже легко бы вспомнили язык, если понадобилось. Есть. Языки малых народов, носителей которых немногим больше, и ведь сохраняются. И если бы вселен сейчас был востребован, иркутская корреспондентка должна бы сделаться директрисой какого-нибудь института всемирного языка, членом десятков обществ и академий.